Глава 4 Когда Кочетков вышел из диспетчерской, Живин обратился к Ларисе. Сегодня днем, между 13 и 14 часами, без вести пропала женщина. Последний раз ее видели на улице Дзержинского, в районе пожарной части. Примерно тогда же там находилось такси. Мы хотели бы уточнить, какие заявки были в то время в том районе. «Сейчас посмотрим». Лариса полистала журнал заявок. «Примерно в это время в том районе было два вызова. Какой из них вас интересует?» «Оба», — ответил Живин. «Дайте, пожалуйста, фамилии водителей и скажите, как нам с ними встретиться и поговорить». «Сейчас скажу». Диспетчер полистала журнал, заглянула в какой-то список так 92 это костолевский 6 восемнадцать калинин костолевский уже закончил работу и поставил машину в гараж а калинин на линии вызвать его да если можно женщина взяла рацию 6 восемнадцать на связь 618 на связи ответил ей водитель обслужил клиента задала вопрос диспетчер. «Да, отвез людей в аэропорт и возвращаюсь на базу». «Давай, тут тебя ждут». «Кто ждет?» «Приедешь, узнаешь». Лариса, весьма довольная собой, откинулась на спинку кресла. «Мужчина, может, еще по бокалу?» Видимо, слова Кочеткова о полном багажнике шампанского были услышаны и одобрены. Хм, «Почему бы и нет?» Живин стал разливать шампанское. «Первый раз встречаю Новый год таким образом. <смех> Романтика!» Он опустошил свой бокал и обратился к Ларисе. «Дайте мне, пожалуйста, домашний адрес Костолевского. Я смотаюсь к нему, пока Калинин едет сюда. Чего зря время терять?» «А вы останетесь и поговорите с Калининым». Отдал он распоряжение своим подчиненным. «Я закончу там дела и подъеду». Воркутов дремал за рулем машины. Живин назвал ему адрес. Когда они подъехали к дому Костолевского, был уже час ночи. Лишь бы не спал после работы, — думал Живин, поднимаясь на четвертый этаж. Подойдя к квартире и услышав за дверью громкую музыку голубого огонька, он облегченно вздохнул. Не спят. Костолевский открыл дверь, увидел незнакомого человека и поинтересовался. «Кто такой? Кому?» «Я из милиции. Фамилия моя Живин», — предъявляя удостоверение, ответил оперативник. «Мы разыскиваем женщину, которая пропала сегодня. А я причем? Я ее возил?» «Вспомните, пожалуйста, сегодняшний день. Вы обслуживали заявку в доме по улице Дзержинского. Вызов зафиксирован диспетчером в 13 часов 28 минут и передан в по рации». Костолебский немного подумал и пригласил Живина на кухню. В гостиной за большим столом сидело все его семейство. «Ничего не желаете по случаю Нового года?» — поинтересовался хозяин. «Нет, спасибо, работы много», — отказался Живин. «Тогда кофе?» «Кофе можно». Костолевский быстро приготовил кофе и подал его Живину. Тот отхлебнул горячий напиток и спросил. «Так что, вспомнили?» «Припоминаю». «Я взял из парикмахерской женщину и увез в поселок Марху. Вспомните, пожалуйста, когда вы стояли во дворе, туда как раз заходила та самая женщина, которая пропала. Она была в одном платье без верхней одежды. Вы должны были это заметить. Помню, конечно». От этих слов сердце Живина учащенно забилось. «Руки и ноги вдруг ослабели». Он боялся пролить на себя горячий кофе и поставил чашку на стол. «Расскажите». «Значит так. Я получил от диспетчера заявку примерно в половине второго. Надо было забрать одну гражданку от парикмахерской на улице Дзержинского. Я заехал во двор здания и, разворачиваясь, заметил темно-синие «Жигули» шестой модели, припаркованные недалеко от входа в парикмахерскую». Когда я остановился, из-за угла появилась женщина в платье. Я еще удивился. Надо же, в такой мороз гуляет без верхней одежды. Она направлялась к крыльцу парикмахерской, но тут из «Жигулей» вышел молодой парень и позвал ее. Она подошла к нему, они немного поговорили, а затем парень жестом пригласил ее в машину, открыл заднюю дверцу. Я заметил, что там еще сидят люди. Женщина забралась в машину, Парень вытащил откуда-то шампанское и открыл прямо на улице. Затем с бутылкой сел на водительское место. В это время вышла моя клиентка, женщина из Мархи, и я повез ее домой. «А номер той машины не помните?» Спросил его Живин, немного задыхаясь от волнения и мало надеясь, что таксист сможет ответить на этот вопрос. «Точно не скажу. Там были единица и двойка». Они рядом стояли, только первые — это две цифры или последние, не помню. Скорее, первые. Я их обычно запоминаю, но учтите, на сто процентов тут уверенности нет. А марку машины вы точно указали? «Жигули» и «шестерка» — это железно. Темно-синего цвета. А шампанское парень как открывал? Пробка улетела? Да, он сделал как бы салют. Пробка упала перед моей машиной возле крыльца парикмахерской. «Спасибо большое! Вы нам здорово помогли!» Живин встал, пожал руку Костолевскому и направился к выходу. «Когда нужно будет, мы вас вызовем!» Сев в машину, он сразу задал вопрос Воркутову. «Ты, когда заходил в парикмахерскую, не заметил «Жигули» темно-синего цвета во дворе? Какая-нибудь машина там еще стояла?» «Нет, не видел. Когда я в первый раз заходил, во дворе ни одного автомобиля не было». «А что там, такая машина была? Юля села в нее?» «Да, Алексей, так оно и было. Чья эта машина, может быть? У нее есть знакомые молодые парни с «Жигулями».» «Нет, это исключено. Почему она села в чужую машину? Это на нее не похоже. Видимо, выпила лишнего. Она почти не пьет, а вчера на нее что-то нашло». «Алексей, поехали в таксопарк, заберем наших». Распорядился Живин, думая о своем. В таксопарке Лапин и Кириллов заканчивали беседу с таксистом Калининым. «Алексеич, все впустую, он ничего не видел», — сказал Тимофей своему руководителю. «Зато у меня кое-что есть. Поехали, по пути расскажу», — заинтриговал он своих подчиненных. Прежде чем покинуть контору таксопарка, Живин постучался в диспетчерский пункт. Дверь открыла заспанная Лариса. «Девчата, огромное спасибо!» — поблагодарил он диспетчеров. «С Новым годом и с новым счастьем вас! Вы нам очень помогли!» «Нашли женщину. Загуляла, наверное». Лариса протерла глаза, пытаясь стряхнуть с себя сон. «Пожалуйста, всегда рады помочь». Когда оперативники прибыли в управление, было уже три часа ночи. Живен вскипятил воду. Налил чай в четыре чашки, достал из тумбочки почти целую буханку того же черствого хлеба, разделил ее на четвертинки, поставил на стол сахар-рафинад. «Давайте поужинаем». Живин посмотрел на сгорбившегося и постаревшего Воркутова. «Ты, Алексей, не стесняйся, налитай налетать Налетать-то особо было не на что. Воркутов взял чай и сахар, скромно сел в стороне и, согревая ладони горячей чашкой, погрузился в свои невеселые мысли. Оперативники же набросились на хлеб, так жадно уплетали его с рафинадом, словно вкуснее еды на свете и не было. После ночного ужина они коротко посовещались. «Надо поднять гаишников», — сказал Живин. «Пусть они вручную произведут выборку из картотеки всех «Жигулей» шестой модели темно-синего цвета, причем без оглядки на государственные номера». Таксист мог ошибиться с единицей и двойкой. Работа огромная, но придется все это сделать прямо сейчас, ночью. Несмотря на позднее время, Живин решил доложить начальнику УВД о ходе следствия, заодно попросить, чтобы дал указание дежурному поднять по тревоге сотрудников ГАИ, прервать их новогоднее веселье. Через 40 минут недовольные гаишники вручную лопатили картотеку Выбирали «Жигули» темно-синего цвета, зарегистрированные в городе и его окрестностях. Удостоверившись в том, что поиск той самой машины идет полным ходом, Нживин с чувством выполненного долга стукнул ладонью по столу и распорядился. «А теперь всем спать!» Сам он расположился на стульях. Кириллов примостился на столе, а Лапин с Воркутовым ушли спать машину на то, чтобы подремать у оперов Оставалось около трех часов.